брат и дом». Ирса не знала, что и думать о муже сестры. Он казался полон противоречивых крайностей, скрытых под черной ридой, и вел себя, как высеченный из горного льда вельможа. Со всеми, кроме шахразады Рядом с ней он больше напоминал летний ветер над морем. Это сбивало с толку. Увы, Ирса по-прежнему приходила в ужас от одного взгляда на халифа, потому что он трижды чуть не убил Тарика по пути в поселение бедуинов. Первый инцидент случился почти сразу после приезда. Хотя, пожалуй, тогда для враждебности халифа имелись некоторые основания. Когда они скрылись в шатре Тарика, Ирса попыталась снять перепачканной кровью комисс сестры, чтобы лучше видеть рану. Конечно, было крайне неуместно со стороны бывшего нареченного помогать в этой задаче, особенно в присутствии нынешнего мужа Шахразады. Вероятно, находясь в состоянии аффекта, сын мира об этом не подумал. Хотя Ирса не вполне понимала, зачем он вообще попытался так поступить. Настоящая глупость в лучшем случае? Или желание умереть в худшем? Скорее, последнее, так как действовал он перед лицом безумного убийцы. Причем тот наверняка придумал бы способ лишить жизни самым болезненным способом. Затем, когда Ирса очистила рану, они с халифом попытались вытащить наконечник стрелы, Однако, учитывая отсутствие опыта в подобных вопросах у обоих и активное сопротивление шахразады не слишком преуспели в этой нелегкой задаче и были вынуждены обратиться за помощью к Тарику, так как именно он изготовил вышеупомянутый наконечник, с целью нанести как можно больше повреждений врагу, с целью пронзить плоть как можно глубже и раздробить кости. После этого признания Эрса думала, что халиф убьет Тарика. Не слишком помогло делу и то, что он все же извлек наконечник, так как лучше понимал его конструкцию, не говоря уже об уверенных руках умелого лучника. К счастью, обсидиан не раскололся, что сильно порадовало Ирсу, несмотря на сопутствующие извлечению сложности. Во время операции Шахразада закусила полоску кожи, но не сумела сдержать стонов и слез, скатившихся по щекам. А по окончании процедуры обрушила на Тарика поток весьма витиеватых ругательств. Последняя сулила надежду на примирение старых друзей детства. Однако Ирса по взгляду халифа видела, тот не оставил намерений причинить множество страданий Тарику в ближайшем будущем. И третья ситуация, едва не приведшая к его убийству, произошла вскоре после того, как Ирса, обрабатывая рану сестры разбавленным теплой водой крепким вином, выразила беспокойство, что кровотечение никак не желает останавливаться. В таких случаях следовало прижечь место пореза. Шахразада была не из тех девушек, кто уклоняется от необходимой процедуры, и не из тех, кто испугался бы шрама на всю жизнь. Но Ирса знала, что перенести такое будет нелегко даже отважной сестре. Однако действовать требовалось незамедлительно, она уже потеряла много крови. Еще чуть-чуть, и произошедшее уже нельзя будет скрыть от обитателей поселения. Услышав заключение Ирсы, сестра согласилась, что дольше откладывать не следовало. В конце концов, прижигать решили кончиком узкого лезвия ханджара, рахима, чтобы остался лишь небольшой шрам. Халиф вызвался провести процедуру, правда, только после просьбы Шахразады. Она потеряла сознание, чему Ирса даже обрадовалась, так как одного запаха горелой плоти было достаточно, чтобы сделалось дурно. Однако в тот момент, когда рана закрылась, и стало ясно, что Шахразада впала в беспамятство, халиф тотчас схватил свободной рукой ворот Камиса тарика в другой по прежнему держа раскаленный кинжал ирса чувствовала искрившую между ними ненависть так же отчетливо как ощущала невероятную усталость и понимала что жизнь сына и мира висит на волоске от приведения в исполнении убийственных намерений халифа остановил только рахим который оттащил друга и вынудил покинуть шатер после чего выскользнул следом, бросив на прощание извиняющийся взгляд через плечо. Тарик быстро растворился в темноте, отчасти для того, чтобы скрыть сожаление, написанное на лице, как подумалось ирси Но он хотя бы остался жив благодаря своевременному вмешательству Рахима. В шатре теперь находились трое. Халиф с бессознательной шахразадой и она, ее сестра. Практически наедине с печально известным убийцей девушек. Ирса долго отстирывала окровавленные тряпицы в миске с едва тёплой водой, затем поднялась на ноги, пытаясь отогнать навалившуюся от утомления слабость. Халиф остался сидеть рядом с Шахразадой, внимательно осматривая рану на её спине и свежую повязку. «Когда сестра очнётся, я принесу ячменный настой с валериановым корнем, чтобы предотвратить лихорадку и помочь заснуть, невзирая на боль», — сообщила Ирса и закусила губу, погружаясь в мысли о делах. Полив ничего не ответил и даже не взглянул на неё, не сводя глаз с шахрозады. Его лицо сохраняло отстранённое выражение. Ирса недолго сопротивлялась непреодолимому желанию заполнить напряжённую тишину и вскоре пролепетала. — Хотя, наверное, глупо так говорить, но я рада, что стрела вошла под таким странным углом, благодаря чему рана оказалась неглубокой. Сестре будет больно несколько дней, да и потом плечо будет долго доставлять неудобства, Однако всё могло бы быть гораздо хуже. После этих слов Халиф наконец перевёл взгляд с Шахразада на Ирсу, некоторое время бесстрастно рассматривал её и, наконец, согласился. Да, всё могло бы быть гораздо хуже. Затем слегка прищурился. Если бы тебя не оказалось рядом. Прими мою глубочайшую признательность, Ирса Аль-Хайзуран. Рахим принес одежду на смену. — В замешательстве. Все же не каждый день халиф Харасана изучает тебя, словно величайшую загадку. Пробормотала Ирса и сделала глубокий вдох, пытаясь успокоиться и скрыть румянец на щеках. В кувшине на столе осталась чистая вода, а если понадобится еще, то недалеко от шатра есть корыто. уверенно вам захочется отмыть кровь. Я могу выйти, если желаете, мой повелитель. Необычный собеседник помолчал, похоже, собираясь с мыслями хотя утверждать наверняка Ирса не взялась бы, так как его лицо не слишком отличалось выразительностью от камня. Казалось невозможным прочитать. Казалось невозможным во всех отношениях. Не обязательно ко мне обращаться подобным образом. Но Ирса так удивилась, что на мгновение перестала нервно перебирать руками. «Прошу, называй меня Халидом». Халиф оперся локтями о колени. «Думаю, это будет не очень сложно». Раз уж ранее ты отчитала меня в традиционной для вашей семьи манере. На его лице мелькнула тень веселья. — Мне приношу нижайшие извинения, — покраснев до кончиков ушей, выдавила Ирса. — Я была не в своем уме. — Позволь не согласиться. С моей точки зрения, из всех нас лишь тебе тогда удалось сохранить ясность сознания. — Полагаю... Несмело протянула Ирса, нервно смахивая упавшую на лицо прядь волос и чувствуя нарастающее смущение от пристального, будто пронизывающего насквозь взгляда халифа. «Полагаю, вы действительно отреагировали с чрезмерной горячностью?» «Уверен, меня в будущем еще не раз упрекнут за сей недостаток». С легкой улыбкой предположил он и посмотрел на спящую шахразаду «И вполне заслуженно». «Да» кивнула Ирса в попытке скрыть невольную усмешку, невзирая на неловкость. «Вероятнее всего так и случится. Хотя не понимаю, как сестра смеет упрекать кого-то за недостаток, свойственный ей же самой». Услышав последнее замечание, халиф впервые по-настоящему улыбнулся, отчего черты его лица утратили резкость и стали казаться почти мальчишескими, почти привлекательными. Теперь он совсем не походил на чудовище. Эта мысль застигла Ирсу врасплох и напомнила ей о том факте, что правитель Харасана всего на несколько лет старше, чем она сама. Юноша, вынужденный в одиночку руководить целым государством. Возможно, он не так прост, как утверждают сплетни. Ирса начала задумчиво перебирать пряди косы. Снова повисла тишина. — Я понимаю, тебе неловко находиться рядом со мной, — чуть слышно произнес халиф. Моё поведение ранее достойно всемирного порицания. Приношу свои извинения. На этот раз Ирса покраснела до корней волос совсем по иной причине. «Смею надеяться, что однажды ты сумеешь меня простить», — продолжил он, а когда собеседница молча кивнула, пытаясь подобрать верные слова, отвернулся от лампы смущенно, почти неуверенно потёр ладонью шею и спросил. «Позволь поинтересоваться». «Удалось ли достать книгу Джахандара Аль-Хайзурана?» «Да», — едва слышно прошептала Ирса, настороженно взглянув на выход из шатра. «Она здесь, в моем мешке». «У меня...» — начал было халиф, вновь поворачиваясь к Ирсе и вздыхая. На его утратившем суровость лице мелькали отголоски напряженной работы мысли. «У меня никогда не было сестры». Лоб разгладился. Из-за широких бровей глаза оказались в густой тени. И не хватало даже времени задуматься, хотел ли я её иметь. А ты когда-нибудь мечтала о брате? — Ну, у меня его нет. Но на самом деле Ирса желала этого с самого детства. С самого детства размышляла, каково это — иметь брата, который дразнил бы её, служил примером, а ещё приглядывал бы за ней, защищал и когда нужно, и когда не нужно. Много лет Тарик казался таким братом — хотя и всегда занимался другими, более важными вещами — луками и стрелами, ставками и охотами. Важными вещами, которые приличествовали сыну Эмира. Так же поступала и Шахразада. Ирса не могла на них по-настоящему сердиться, но надеялась, что все изменится, когда она станет старше. Что Тарик обратит внимание на нее, начнет считать сестрой и будет ей братом. Халиф задумчиво наклонил голову и медленно проговорил. «Сегодня, когда ты на меня накричала, я впервые понял, на что может быть похожим иметь сестру». «И как?» — прошептала Ирсу. «Довольно приятное чувство, надо признать». «Несмотря на то, что я на вас накричала?» Удивлённо приоткрыв рот, уточнила она. Если на чистоту в этом и заключалась вся прелесть. «В самом деле?» — поражённо заморгала Ирса. «Вы очень странный». «Кто-нибудь вам это уже говорил?» Улыбка снова осветила лицо халифа, так же загадочно его изменив, как и раньше, а затем он запрокинул голову назад и расхохотался. Ирса совершенно не ожидала подобного развития событий. Смех халифа оказался мягким и мелодичным, искренним и тёплым. Хотя и немного неуверенным, точно от отсутствия практики. Точно в последний раз звучал давным-давно в лучшие времена. Когда он был еще мальчишкой, и мог веселиться над куда более простыми и добрыми вещами. У Ирсы возникло ощущение, что она только что стала свидетелем знаменательного события. "Прошу меня простить", пролепетала она, изо всех сил стараясь выказать уважение, хотя и понимала, что извинения запоздали и что ее поведение не имело оправданий. "Я вовсе не желала намекнуть, что вы странный". Ты не просто намекнула, а высказалась прямо заявил Халиф, сверкнув глазами, хотя и скорее весело, чем зловеще. Да, смущенно сознала Сирса, теребя рукав. Полагаю, так и было. В любом случае, я далек от того, чтобы счесть это оскорблением и скорее обязан выразить свою признательность. Она уставилась на собеседника широко распахнутыми глазами. Он не прекращал ее удивлять. «Спасибо тебе», — произнес Халиф и слегка дернул уголком губ, будто всё ещё взвешивал что-то про себя. Ирса. Она тоже мгновение поколебалась, но потом приняла окончательное решение и криво улыбнулась. «Пожалуйста, Халид». От осознания собственной дерзости Ирса залилась румянцем, тут же отвернулась, желая скрыть его, и наклонилась за принесённой Рахимом сменой одежды, после чего передала её Халиду. Он встал, сбросив запятнанную кровью Риду и скользящей походкой направился к графину с водой, не говоря ни слова. Взволнованная открывшимся пониманием, почему сестра могла полюбить это предполагаемое чудовище, ирс развязала сверток, торопливо протянула фолиант Халиду и поспешила прочь из шатра. Переполненная мыслями и эмоциями, она шагнула в темноту снаружи и едва не налетела на Рахима, который нервно расхаживал перед входом. «Что что ты делаешь?» — выдохнула Ирса, отшатываясь. Я пробормотал юноша, застывая на месте при виде неё. Затем провёл ладонью по отросшей щетине и откашлялся. Его голос звучал более хрипло, чем обычно, словно после долгих и тщетных воззваний к небесам. «Наверное, ждал тебя». Наконец признался Рахим уже более твёрдо и выпрямился. Когда он моргал, угольно-чёрные ресницы опускались медленно почти сладострастно. — Ждал, чтобы убедиться, всё ли с тобой в порядке. — протянула Ирса, безуспешно стараясь не выдавать радости. — А? — Почему ты просто не зашёл внутрь? — теребя кончик косы, спросила девушка. — Я не нравлюсь мужу Шахразады. — Кажется, ему вообще мало кто нравится. — Ты нравишься? Улыбка Рахима стала натянутой. — Думаешь? — Уверен, — кивнул он. Халиф к тебе прислушался. Вряд ли он часто так поступает. Собеседник открыл был рот, чтобы сказать что-то еще, но снова закрыл, видимо, решив промолчать. Ирса больше не могла этого выносить. Ей хотелось знать, что собирался произнести Рахим, и о чем он думал, чего хотел и о чем мечтал. Сейчас и в остальное время. Пусть это и выходило за рамки приличий. По крайней мере, теперь причина столь непристойного желания была ясна любовь. Тогда в пустыне Ирса практически призналась в своих чувствах, и Рахим, кажется, разделял их хотя бы отчасти. Либо, как минимум, она была ему небезразлична. Однако он так ничего и не предпринял по этому поводу. Ирса облизнула внезапно пересохшие губы, проглотила ком в горле и робко спросила. — Ты что-то хотел сказать? — Хотел, но забыл, — признался Рахим. Что ты имеешь в виду? Именно в этом и дело, вздохнул он. Когда я нахожусь рядом с тобой, то обо всём забываю. Забываешь? переспросила Ирса, ощущая нарастающее раздражение. Но в то же время и вспоминаю о том, что важно. Ты совсем меня запутал, рахим альдин она скрестила руки на груди, точно могла этим жестом скрыть внезапно участившееся сердцебиение. Мне хотелось бы тебе сказать очень многое, Ирсаль Хайзуран. С усмешкой проговорил Рахим и запустил пятерню в свои тугие завитки волос, вытряхивая песчинки. И в первую очередь поблагодарить за спасение жизни, как моей, так и моего лучшего друга. Но он медленно сделал шаг ближе к девушке. Сделать мне хотелось бы совсем другое. — Что же? — выдохнула она. — Хочу спросить кое-что. один шаг Они стояли слишком близко и всё же слишком далеко. — Так спрашивай. Тёплый аромат льняного масла и апельсинов обволакивал Ирсу, притягивая её. Маня подойти ещё ближе. Маня остаться. Рахим судорожно сглотнул, отчего кадык дёрнулся. — Можно тебя поцеловать. — Зачем спрашивать? — пробормотала Ирса. — Разве это не портит момент? — Нет. Рахим улыбнулся, но краешки губ дрожали, говоря о более важном значении произнесённых слов. «Потому что это не просто поцелуй». «Почему это?» «Потому что я хочу, чтобы твои губы стали первыми и последними, которые я когда-либо поцелую». А -а -а. Снова протянула Ирса, сразу и выигрывая время подумать и обозначая понимание. «Итак». Рахим поднял руку и отвёл волосы от её лица можно тебя поцеловать. Сердце остановилось, а потом забилось сильнее и быстрее, чем когда-нибудь раньше. Да. Сохраняя серьезное выражение лица, Рахим наклонился и запечатлел на губах Ирсы осторожный, мягкий поцелуй, который постепенно становился все глубже. И тогда она, наконец, поняла. Поняла, каково это — чувствовать себя как дома, где бы ни находился чувствовать себя нужным и важным в любом месте и в любое время. Потому что в это мгновение, когда от прикосновений дрожащих рук Рахима, его губ, его языка, кровь бушующим пламенем бурлила в жилах, Ир осознала, что всегда будет чувствовать себя как дома, в объятиях этого юноши, в этом месте и в это время. И что ее сердце никогда больше не будет биться в одиночестве. Тарик дважды обошел поселение бедуинов из конца в конец и оба раза надолго застывал без движения, достигнув границы. По пути же не мог отделаться от целого шквала эмоций, захлестывавших с головой, от раскаяния и ненависти, от злости и страдания. Тарик не знал, что делать дальше. Последнее, чего он хотел, видеть, как девушка, которую любил больше всего в жизни, падет от его стрелы. Падет жертвой его слепого гнева. Однако именно это зрелище предстало перед глазами совсем недавно. Тарик не мог отвести взгляд, потому что всё произошло по его вине. Это стало ясно в ту же секунду, как стрела сорвалась с тетивы. Как же хотелось вернуть то мгновение и принять другое решение. Конечно же, Шахразада попыталась спасти своего халифа. Она была готова на всё ради тех, кого любила как была готова рискнуть жизнью, чтобы отомстить за Шиву. Тарику следовало догадаться, что и в этот раз упрямая девчонка первым делом ринется защищать мужа. Удивляло, что и тот поступил подобным образом. Без колебаний попытался заслонить своим телом, поставив жизнь Шази выше собственной. Так сделал бы и сам Тарик. Именно тогда он и понял, как понял, увидев выпавшую записку Шахразады, что их связывает настоящая любовь а не просто мимолетное увлечение. И, если честно, признаться самому себе, понимал это еще раньше. Понимал, что в этой битве ему не победить, что речь даже не идет о сражении. Только глупец упорствовал бы в своем невежестве после столь неоспоримых свидетельств. И все же Тарик решил ничего не замечать. Однако теперь осознание обрушилось на него всем своим холодным и тяжким весом, не оставляя места сомнениям. Это же озарение снизошло при виде Шахразады и юнца-халифа в главной галерее дворца. Но Тарик проигнорировал истину, которая нагнала его сейчас и пробилась сквозь безумные мечты и отчаянные надежды, что однажды, если разлука Шахразады с мужем продлится достаточно долго... Сегодня стало предельно ясно, что всем этим чаенгим не суждено сбыться. А кого Тарик любил, никогда не вернётся с ним в Таликан. Потому что она нашла новый дом. Им стал дворец из мрамора и камня. А сама Шахразада заняла законное место правительницы Хорасана, рядом с мальчишкой-халифом, который любил её, как она любила его. Именно к нему она потянулась сегодня. Начало, когда её пронзила стрела затем, когда испытывала невыносимую боль при извлечении наконечника, и еще раз, когда возник вопрос о необходимости прижигания раны раскаленным кинжалом. Шахрозада обращалась за утешением и поддержкой вовсе не к Тарику. От этого осознания было безмерно горько. Оно заставляло разрываться между эгоистическими надеждами и желанием счастья возлюбленной. Оно превращало в пепел воспоминания о двух проведенных вместе годах в каждом дне ожидании, что шахразада вернется, оно уничтожало мечты, что она снова упадет в объятия тарика и объявит о мимолетности чувств к халифу. В конце концов они провели вместе всего несколько месяцев, из них последние несколько недель порыань, однако до сих пор были готовы пожертвовать друг ради друга жизнями. В то время как тарик собирался убить соперника за один только брошенный взгляд, как же дошло до такого? от любви до ненависти, в мгновении ока. Перед глазами снова встала ужасная картина, как Шахразада падает, пронзенная стрелой. Тарик вздрогнул, вспоминая, как в тот момент вознес тысячи горячих молитв, тысячи безликих богов, обещая все, что угодно в обмен на жизнь возлюбленной. После этого неосторожного обещания он отбросил лук и помчался к ней, не заботясь больше ни о чем, кроме девушки, сраженной его стрелой позабыв даже о ненависти к сопернику. Тарик помедлил перед входом в шатёр, сомневаясь в принятом решении, побеседовать с халифом и постараться понять, что именно видела в нём Шахразада. Понять то, что она поняла уже давно. Потому что чудовище, убийца, безумец не мог любить жену так, как любил Халид ибн-Аль-Рашид. Не мог испытывать к ней той нежности, какой сегодня стал свидетелем Тарик. В этом он был уверен а потому собрался с силами и вошел в шатер. Ирса сидела рядом с неподвижно лежащей сестрой. Тусклое золотистое мерцание единственной восковой свечи едва обрисовывало силуэты обеих девушек на фоне зияющей тьмы. Халиф отсутствовал. — Тарик! — кивнула Ирса, бросив на вошедшего юношу встревоженный взгляд. — Где он? — провелся умыться несколько минут назад. Тихо отозвалась она, поднимаясь на ноги. Я только что напоила Шахразаду успокоительным отваром, чтобы она могла поспать. Ирса нервно посматривала на вход в шатер, смущенно потирая плечо. Не следует ее тревожить, оставаясь здесь. Кроме того, Халид, то есть Халиф, скоро вернется. Она осеклась, но скрытая за невысказанными словами послание было ясно. Значит, она спит, — уточнил Тарик, проигнорировав предупреждение, хотя и знал, что Ирса сделала его из лучших побуждений так и внула. Подавив утомлённый вздох, Тарик сел рядом с собственной постелью, которую сейчас занимала Шахразада. Она лежала на животе, щекой на его подушке. Рану покрывала лечебная припарка. Ирса опустилась на колени с другой стороны и бросила на сына Эмира отчасти сочувственный, отчасти раздражённый взгляд. Лишь спустя несколько минут Тарик нашёл в себе силы посмотреть на неё — Я очень сожалею о случившемся сверчок. Пожалуйста, поверь, мне бы и в голову не пришло ранить шахрозаду. — Мне прекрасно это известно, но извиняться следует не передо мной. — тихо отозвала Сирса. — Я знаю. — Раз так, думаю, мудрее всего сделать выводы из совершенного и в будущем поступать осмотрительнее. С этими словами она собрала в мешочек травы, из которых заваривала сестре чай, и отошла от ее постели. Тарик взял шахразаду за руку и переплёл их пальцы, как делал много раз до того. Кожа её ладоней казалась мягкой, не считая образовавшихся за годы тренировок мозолей. За годы, которые он провёл рядом, подбадривая и поддерживая в желании бросить вызов судьбе. В желании стать не просто чьей-то женой, как ожидалось, а требовать всеобщего внимания, куда бы ни пошла, как умела только шахразада С того дня, как Тарик осознал, что для него в мире существует только одна девушка. И так будет всегда. Только она одна. Навечно. Даже понимая, что поступает неправильно, Тарик не удержался и нежно провёл большим пальцем по коже шахразады так как знал, вряд ли когда-то ещё выпадет шанс до неё дотронуться, что так отчаянно хотелось сделать. Последний раз. Прости меня, Шазиджан. — прошептал Тарик. — Если бы я мог повернуть время вспять, то никогда бы не выстрелил ни за что на свете. И лучше бы сам вместо этого умер тысячу раз. Он упустил голову так, что они едва не соприкасались лбами. — Когда мне показалось, что ты погибла, ты был готов на все в обмен на твою жизнь. Не могу передать, насколько я сожалею о своем поступке, любовь моя. Я не в состоянии позабыть о ненависти, как сумела ты. Но клянусь, в следующий раз прислушаться к тебе, какими бы неприятными ни счел твои слова. Обещаю, что прислушаюсь, Шази. Тарик выпрямился, потом склонился, чтобы поцеловать спящую девушку, и прошептал на ухо, нежно отводя от ее лица непокорную прядь. Жизнью клянусь, что никогда больше ты не пострадаешь от моей руки. Приглушённое восклицание из дальнего угла заставило тарика скинуться и резко обернуться. Ирсель Хайзуран с застывшей гримасой ужаса смотрела на вход в шатёр. В проёме стоял халиф Харасана и наблюдал за разворачивающейся сценой. Тарик не мог прочитать на лице соперника ровным счётом ничего, ни намёка на эмоции, ни малейшего признака, что он слышал хоть слово. Спустя пару мгновений халиф медленно прошёл внутрь, Все так же неторопливо подобрал лук с двойным изгибом и колчан со стрелами, опустил на лицо капюшон Риды и направился наружу, так и не произнеся ни слова. Тоже молча Тарик последовал за ним в пустыню. Там халиф остановился, вручил спутнику лук со стрелами, отошел на двадцать шагов и обнажил свой шамшир, одним плавным движением разделив клинок надвое. И все это проделал спокойно, как спокойно бывает при затишье перед бурей. Три стрелы «Тарик Эмран-Альзиад», — произнёс противник негромко. Однако его бесстрастные слова каким-то образом без усилий далеко разнеслись по воздуху. «И три выстрела. Никто не станет тебя останавливать. Никто не будет меня защищать. Воспользуюсь тремя шансами закончить начатое возле колодца». «Почему именно тремя?» — поинтересовался Тарик, подражая безразличному тону собеседника и одновременно вскидывая колчан со стрелами на плечо. «Один я должен тебе за твою двоюродную сестру». Халиф воткнул один из клинков в песок перед собой так, что украшенная драгоценными камнями рукоять закачалась, блестя в лунном свете, другим же описал сверкнувшую дугу. Второй за тетю. И последний — за потерянную любовь. Взгляды противников встретились и скрестились. Даже на расстоянии странные глаза Халифа мерцали, как у потустороннего существа. «Но когда ты потерпишь неудачу...» а ты непременно её потерпишь. Поклянёшься никогда не повторять того, чему я только что стал свидетелем. «Неужели ревнуешь?» Не удержался от усмешки Тарик, и эхо его громких слов разнеслось над холодными песками. В небе плыли светло-фиолетовые облака. Достаточно быстро, чтобы привлечь внимание, но слишком медленно, чтобы вызвать серьёзное беспокойство. Завтрашняя буря разразится без предупреждения, если разразится вообще. «Ревность — слишком мелочное, детское чувство», — отозвался халиф, молниеносно перебрасывая оставшийся клинок из правой руки в левую плавным текучим движением. «Я не испытываю ревности, только ярость». Тарик помедлил. Слова противника противоречили его действиям. Неужели, наконец, удалось обнаружить его слабость? Нечто, что делало его не чудовищем, а человеком. «Опасаешься меня, халит ибн-аль-ршит?» «Раньше, возможно, так и было», — отозвался халиф после секундного колебания, которое говорило больше, чем слова. «Но ты дождался, пока Шахразада заснет, чтобы к ней прикоснуться. И этот факт указывает, она бы не одобрила подобного поступка. Поэтому ты никогда больше не проявишь такого неуважения к ней. И ко мне. Я не желала оскорбить Шази». Тарик с тяжелым вздохом качнул луком. «И больше не пытаюсь вернуть ее» так как знаю, что в этом сражении уже проиграл. Однако по-прежнему стремишься убить меня?» Утвердительным тоном произнёс Халиф и снова взмахнул саблей. «Конечно», — решил всё же ответить Тарик. «Тогда можешь воспользоваться предоставленным шансом». «Зачем? Ты же сам сказал, что я потерплю поражение». «Так и будет». Халиф быстро выдернул из песка второй клинок и крутанул обоими в воздухе. — Глупо думать с твоей стороны, что я решу сражаться в битве, которую не способен выиграть. — Поэтому ты всё никак не осмелишься выступить против меня на поле боя, высокомерный ублюдок. — Отчасти, — криво усмехнулся соперник. — И каковы же другие причины? — Тарик достал из колчана стрелу. — Я пока не знаю своих врагов в лицо сына мира Альзияды. И не горю желанием сражаться с неизвестным противником, в отличие от тебя. — Я прекрасно знаю, кто ты такой, — прорычал Тарик. — Нет, ты только считаешь, что знаешь, кто я такой. — Возможно, тебе стоит приложить усилия и переубедить меня. — Возможно, мне действительно стоит так поступить, — не стал спорить халиф, описав обеими саблями изящные дуги. — В твоём распоряжении три стрелы. Целься как следует. Тарик сделал глубокий вдох и натянул тетиву. — Нужно метить в сердце этому подонку. Какими бы пафосными заявлениями он ни разбрасывался, никто не способен уклониться от трёх стрел, выпущенных друг за другом. В лучшем случае удастся отпрыгнуть от одной избить сбить вторую, если действовать очень быстро. Но последняя настигнет наверняка. Не настолько хорошо этот юнец обращается с клинками. Да и никто не в состоянии провернуть подобный номер. Одна мысль об этом смехотворна. Соперник просто пытался сбить Тарика с толку своей самоуверенностью. Шахразаде такая же тактика постоянно доставляла проблемы. В этом отношении они с халифом походили друг на друга. Оба заносчивые, дерзкие, однако, как ни странно, непоколебимо уверенные в своих убеждениях. И благородные. Нужно целиться в сердце этому подонку и убить его. Ради Шивы. Ради тети. Ради себя. Вспыхнувший в груди гнев заставил Тарика оттянуть тетиву еще сильнее к самому уху. Он ощущал привычную мягкость оперения между пальцами и будто наяву слышал шепот ветра, обещавшего положить конец страданиям. Необходимо лишь решиться. Все получится. Высокомерие халифа юнца делает его слабым. Заставляет считать, что Тарик не способен на жестокость, что он не обладает нужными навыками. В бесполезном прицеле обсидиановый наконечник слегка поблескивал зловещий и прекрасный в свете луны. Такой же. Только запятнанной кровью Тарик совсем недавно извлёк из спины Шахразады. Единственной девушки которую он любил. И которой совсем недавно пообещал никогда больше не причинять боли. Казалось, это произошло всего мгновение назад. Мгновение и целая жизнь. Как же поступить? Смерть Халида ибн-Аля Рашида не просто причинит Шахразаде боль, а полностью её уничтожит. «Нанесёт рану, которую не описать словами, не излечить временем». Когда-то Шази волновалась так за Тарика и говорила, что не переживёт его гибели от рук халифа Харасана. «Похоже, порочный круг так и будет повторяться. Если только кто-то не решит положить ему конец». Тарик опустил лук. «Ветер мешает. Подобная мелочь не должна стать преградой для столь умелого стрелка». «Да, не должна», — согласился Тарик. «Но стала». «Возможно, ты не так искусен в обращении с луком, как я считал», — прокомментировал халиф, в свою очередь опуская клинки. «Возможно», — Тарик метнул взгляд на собеседника. «Или же я просто дожидаюсь более благоприятного ветра». «Не забывай, сын Эмира Альзияда, что это я вручил тебе шанс выстрелить в меня». Соперник помрачнел. На его челюсти заходили желваки. Сегодня ты уже попытался это сделать и взамен сразил ту, кто важнее жизни. Когда совершишь нечто подобное в ее присутствии в следующий раз, я спущу с тебя шкуру, а останки брошу собакам. А я едва не поверил, что ты не такое уж чудовище. Вскинув брови, прокомментировал Тарик. Я сын своего отца. Чудовище по крови и по праву рождения. Тон Халифа оставался ледяным, несмотря на то, что слова сочились горячей яростью. «И не разбрасываюсь пустыми угрозами. Запомни это». «И ты еще желаешь убедить меня, что лучше подходишь Шахразаде, что заслуживаешь ее?» Тарик с трудом удержался, чтобы не усмехнуться. «Я бы никогда не посмел высказать столь дерзкое предположение. И позволь заверить, в тот день, когда мне будет интересно твое мнение, Луна взойдёт на небе вместо солнца. А ещё знай, я буду сражаться за то, что мне дорого, до последнего вздоха. Шахразада дорога и мне! Я никогда и никого не любил так, как её!» «Позволь не согласиться». На губах халифа снова заиграла насмешливая улыбка. «Себя ты любишь гораздо больше». «Не...» — начал было Тарик, ощущая, как в сердце снова вспыхивает негодование. Пока ты не научишься править ненавистью, она будет править тобой. А это самое эгоистичное чувство на свете. Тарик невольно расхохотался, громко и язвительно. Ты можешь честно заявить, что не испытываешь ко мне ненависти? Да, после небольшой паузы кивнул Халиф. Однако глубоко возмущен твоим прошлым. Больше, чем способен писать словами. Он соединил клинки и зашагал к Тарику. Ты хоть представляешь? Сколько раз я мог тебя убить, и сколько раз страстно этого желал в самых тёмных уголках своей души. Мне давно известно, кем ты являешься и из какой происходишь семьи. Мой отец приказал бы казнить тебя за один единственный взгляд на Шахразаду. Я и сам хотел бы так поступить, но ради неё забыл про свой гнев. Шамшир вернулся в ножны с тихим металлическим шорохом. Я никогда бы не убил тебя если бы не сегодняшние события. Последнюю фразу Халиф добавил после паузы, словно она пришла в голову уже потом. Тарик сжал лук, принимая признание собеседника к сведению, и, как несложно было смириться с этим, пришел к выводу, что тот не лжет. И, очевидно, вообще не казался склонным к обману. Что ставило под сомнение многие подозрения, которые так давно питал Тарик по отношению к Халифу. Подозрения, которые уже так давно следовало подтвердить или опровергнуть, так как они только сильнее разжигали ненависть. «Почему ты убил Шиву?» — напряженно выпалил Тарик. «Потому что считал, что у меня нет выбора». Осторожно выговаривая каждое слово, ответил халиф. «Казалось, его отнял обезумевший от горя человек, который желал заставить меня страдать так же, как страдал сам» который желал, — он прерывисто вздохнул, — желал проклясть за пренебрежение обязанностями меня, а также семьи Рея, обрекая их на смерть дочерей, день за днем, тем самым прокляв весь Харасан. В глазах халифа промелькнула тень боли, боли, которая намекала на ужасные страдания. Он говорил так, словно давно подбирал слова для грядущих впереди многолетних объяснений тому, чему не могло быть оправдания. «Проклятие? Ты казнил мою двоюродную сестру из-за проклятия?» Недоверчиво переспросил Тарик, широко распахнув глаза от изумления и почувствовав, как на мгновение слезы затуманили зрение. «Но мне лишь казалось, что выбора не существует», — тихо сказал халиф, продолжая медленно приближаться к собеседнику. «Я ошибался» и никогда уже не смогу исправить эту ошибку. Как никогда уже не смогу загладить вину перед твоей семьёй. Но я хочу хотя бы попытаться, если позволишь. Если дашь мне шанс. Тарик стиснул зубы. Несмотря на признание, несмотря на понимание, что именно это и пыталась сообщить Шази, рассказ Халифа ничего не объяснял. Жалкие оправдания. — Это лишь пустые слова, — отрезал сын мира произнесённые слишком поздно. «Я говорил правду», — возразил халид Ибан-аль-Рашид, останавливаясь на расстоянии вытянутой руки. «Но она действительно мало значит, без талики доверия». «Шейх этого поселения однажды сказал мне», — сквозь зубы процедил Тарик, «что такие вещи нельзя просто получить. Их нужно заслужить. Моего доверия ты пока не заслужил». «Думаю, наша беседа с достопочтенным шейхом вышла бы весьма занимательной», — сдержанно улыбнулся халиф. «Как бы мне не притило это признавать, полагаю, что ты бы ему понравился». Не менее сдержанно произнес старик после продолжительной неловкой паузы. Откуда взялся такой вывод? «Шейх обожает истории о любви с хорошей концовкой», — смиренно вздохнул он. «Не уверен, что наша история о любви именно такова». Во время этого неохотного заявления на лице халифа сквозь непоколебимую надменную маску на секунду пробилось выражение уязвимости, делая его более похожим на обычного юношу, а не чудовище. Тарик несколько мгновений разглядывал соперника, которого так давно ненавидел, которого так давно желал растерзать собственными руками, убить тысячью способов. И на второй раз заметил нечто большее. Не то, что могло нравиться. Скорее всего, Тарику никогда не понравится что-либо в халифе. Но то, что не внушало ненависти. — Ради счастья, шахразады, сделай все, чтобы ваша история любви была с хорошей концовкой, — прошептал Тарик. Халиф Харасана молча поклонился ему, почтительно прикасаясь пальцами к лбу. Спустя мгновение, ощутив, как болезненно сжалось сердце, сын мира ответил тем же.